Мысль эта запоздала и как минимум на несколько часов, так как после того, как шаман начинал камлать, отвлекать его категорически запрещалось. В этот момент он взывал к духам, стараясь вызвать их на разговор, и вмешиваться в процесс таинства было крайне нежелательно. Случалось и такое, что шаман мог приостановить кочевье рода, Вот нахлынуло на него. Затарабанил он свой бувен. Изволь пристать к берегу и ждать, если он не дал знать, что он останется только с сопровождающими. От происходящего Дмитрий не ждал ничего хорошего. По всему выходит, Вейн начал взывать к духам сразу же после отбытия посла. Получается, что-то задумав, он решил самым решительным образом отгородиться от Дмитрия, чтобы тот не имел возможности в чем-либо его переубедить. А учитывая недавнее настроение старика, происходящее Соловьеву нравилось все меньше и меньше. Наконец, с восточной стороны площадки появились шесть шаманов. В шаман они посвящены совсем недавно, пройдя ускоренное обучение у Вейна, и им же проведенный через ритуал. Конечно, они все еще продолжали получать знания. И оставлять роды без шаманов никак нельзя. Опять же, Вейн стар, а если не станет шамана, кто проведет ритуал? Тогда за помощью нужно будет обращаться к соседям. В мир духов обязательно должен вести наставник, иначе никак. Кстати. Дмитрий стал замечать, что, несмотря на настрой, старательно демонстрируемый землякам, Вейн сам во что-то такое верит. Соловьеву, разумеется, не проникнулся всем этим, да он и не пытался. Но, с другой стороны, даже в его мире люди, куда более образованные, верят в сверхспособности шаманов. Ладно, для него это все одно за гранью понимания. Он верит в свои силы, верит в то, что его усилия пройдут на благо сауни, и этого ему вполне достаточно. Вообще-то на сегодняшний день время состояло из одиннадцати родов, но в пяти, как и вроде пса, ученики шамана были совсем уж юными. прошедшие посвящения тоже особым возрастом не отличались. Самому старшему едва минуло семнадцать но они хотя бы уже считались взрослыми едва появились шаманы как настроение дмитрия тут же ухнуло вниз а в голове тревожно забил набат одежды из выбеленной кожи султан из перьев горного орла спускающиеся до пят сегодня шаманы представали в облике великого духа. Это значит, что они будут взывать к высшему божеству для принятия серьезного решения. Вейн. Это был удар ниже пояса. А как еще назвать то, что произошло на площади прошлой ночью? Танец и камлания, продолжавшиеся несколько часов креду, в своем завершении имели прямо судьбоносные судьбоносное решение. решение подобного которому не было среди всех четырех племен. Великий дух возжелал, чтобы у Сауни появился верховный военный вождь, и первой его задачей должно было стать благое деяние по возвращению детей Сауни. «Я знаю, Дима». «Ты знаешь? Нет, вы слышали, он знает!» Возмущенная Лариса Стояла напротив старика с сжатыми кулаками и, казалось, готова на него наброситься. — Лариса, сядь! — Дима, да он! — Сядь, кому говорю! Слегка повысил голос Соловьев, и когда недовольно сопящая супруга опустилась на табурет, закончил. — Сделанного не воротишь. Затем перевел взгляд на старика. — Но зачем, Вейн? Ведь мы уже все решили. Я знал, что ты воспротивишься, потому так и поступил. Но по сути мой поступок не идет вразрез с нашим решением. Посуди сам. Хокота пришли к нам со словом, и мы определили им условия, при которых готовы жить мирно. Магаки никак не проявили себя, значит, с ними мы продолжаем враждовать. Если дружба и вражда не будут иметь отличий, то какой смысл Хокота договариваться с нами? Почему они должны возвращать нам детей, которых уже считают своими? Нужно дать им понять, что если они не поступят таким образом, то это им будет стоить дорого. И потом, как посмотрят на происходящее в сауне? «Получается, мы готовы выкупать наших детей у Хакота, а тех, кто попал к магакам, спокойно оставим, не предприняв ничего для их возвращения. Мы уже говорили о том, что Сауне нужен лидер и о моей старости. Я не вижу, как еще можно добиться того...» что все будут готовы идти за тобой. Да, я работаю в этом направлении. Но за героем люди пойдут сами. Если мы станем выменивать одних детей у Хакота и бросим других у Магаков, это опять расколет племя. И ты решил начать войну? Она уже идет, Дима. Только с Хакота появился шанс договориться а с магаками пока его нет нужно подтолкнуть их к этому как и хокота пока последние еще не приняли решение до их слуха должна дойти весть что стойбища магаков подвергаются нападениям отбери только тех в ком ты будешь уверен что они не опьянеют от успехов и не станут зарываться. Несколько стремительных ударов. Даже если тебе удастся вернуть десяток детей, это успокоит Сауни. Даст понять людям, что, несмотря на нашу слабость, мы не собираемся бросать свою кровь. Ты все это спланировал уже тогда, когда прибыл Отто? именно поэтому ты позволил себя уговорить и не стал усложнять разделяй в дима вообще-то это подразумевает под собой стравливание соседей чтобы им не было никакого дела до нас подала голос лариса почему именно так вздернул броввеэйн а если вывести из войны одних врагов и с другими остаться один на один разве это не успех хм, сомнительный какой то успех их в любом случае окажется больше в разы решила все же отстаивать свою точку зрения лариса правильно но только в поход против нас сможет выступить не больше трети и к тому же без союзника — Это получится куда меньше, и с таким количеством мы справимся. Мы еще не вывели из дела Хакота, — решил охладить война Дмитрий. — Ну так ты этим и займешься. — Возможно, ты прав, возможно, ошибаешься, но в любом случае ты не оставил мне выбора. Сжав кулаки, просидел Дмитрий. И еще раз так поступишь, и я за себя не ручаюсь. — Так ты согласен? — Нет, не согласен. Но вынужден буду поступить так, как того хочешь ты. Однако на чудеса не надейся. Я возьму с собой десятка-два, может, чуть больше. Новый нельзя оставлять без защиты. Кого поставишь во главе? — Ты не понял? Теперь все, что касается войны, решает верховный военный вождь. Как решишь, так и будет. Значит, на время войны я буду принимать решения за все племя? Только в военном отношении. Но да, за все племя. Разве подобное должно приниматься на общеплеменном совете? Не в этом случае. Великий Дух через меня изъявил свою волю. Все шаманы поддержали это. Остальные просто подчинятся. Но в будущем будет именно через общеплеменной совет. Не стоит злоупотреблять волей Великого Духа. Иначе шаманы опять возьмут верх. А именно этого я и хочу избежать. «Именно поэтому тебе нужно успеть заполучить огромный авторитет. А чтобы еще больше укрепить это, кроме воинов, ты возьмешь с собой всех шаманов. Они тоже мужчины. И тоже готовились сражаться». «Ну это-то я знаю. Но ты хочешь подвергнуть риску шаманов. Они и без того не доучки. Они тоже должны уметь защищать своих близких с оружием в руках. А главное, научиться выполнять твои приказы. Ты должен будешь добиться их уважения, стать их соратником. Сауне нужен лидер, Дима. Нужно единовластие. Давай уже думать не только о выживании сегодня, но и смотреть в завтра. — Да, риски есть. Кто-то из шаманов может погибнуть. Но не все же. Когда Вейн ушел, Лариса подошла к нему сзади, обняла и, прижавшись всем телом, спросила. — Дима, ты уверен, что иначе нельзя? — Не уверен, — поглаживая ее руки, — ответил он. — Но другого выхода он мне не оставил.